Охотник и зверь. Сочи, июнь. С утра штормила. Не так, как любят туристы, когда можно прыгать в набегающую волну и ждать, пока она донесёт тебя до берега, хорошенько протащив по гладкой гальке, а потом остаётся лишь вытряхнуть воду из ушей и бежать на новый круг. Штормила по-взрослому. Волны ожесточённой секли пустой пляж, сунься только, и размажут по волнорезу. Впрочем, даже застынь моря в полнейшем штиле, купаться вагром не стал бы. Плавать он не умел, и водоёмы глубже собственной ванны терпеть не мог. Пропахший йодом и солью воздух приходилось чуть ли не глотать, как перед грозой. Хорошо, хоть брызги сюда не долетали. Только рёв рассерженного моря, грохочущий шёпот перекатывающейся гальки, Голос древнего морского божества, оставшегося без жертвы. Морской владыка искал ваграмма чтобы утянуть в подводные чертоги. Так, по крайней мере, думал сам Ваграм. А что ещё прикажете думать? Других людей, ни живых, ни мёртвых, он не видал с того самого дня, как проснулся в опустевшем городе. Ваграм в Октябрьске приходил, чтобы хоть как-то от одиночества избавиться. Что ни говори, а молчаливый город — это очень страшно. Горожанин живёт, не замечая привычную ежедневную какофонию, гремучую смесь шелеста шин, стука шагов, гомона голосов, музыки, воя сирен, грохота отбойных молотков, телефонных звонков и тысячи иных шумов, коим и названия-то нет. Раньше от всего этого Ваграм бежал в горы, подальше от дорог и туристических мег. Только там приходило понимание, в каком чудовищном шуме он живёт. Там он наслаждался тишиной и покоем. Теперь же, когда оглушительная тишина заняла город, Ваграм начал её побаиваться. Как-то раз ещё в самом начале Ваграма занесло в Олимпийский парк. Тот самый, что в новостях мудрёно именовали «прибрежным кластером». Что такое кластер, Ваграм не знал. Слово казалось инопланетной помесью «лобстера с бластером». Здесь, среди олимпийских стадионов, похожих на черепа мёртвых исполинов, его с головой накрыло одиночество. Вернее, что это было на самом деле, Ваграм понял гораздо позже, а тогда, объятый ужасом, просто стоял на коленях и скулил, обхватив себя руками. Маленький человек на кладбище гигантов. Одиночество было хуже всего. Не страх темноты. не полное непонимание происходящего, а именно одиночество. Темнота в страхе бежала от рыка дизель-генератора, непонимание посовало перед железобетонным на все воля Божия, и только одиночество не сдавало позиций, с каждым прожитым днем становясь все острее, горше и тошнотворнее. Его гадостный вкус не смывал даже дорогой коньяк, которого в городе внезапно стало слишком много для одного Ваграма. Когда Ваграм собирался напиться, он ехал за город, оставив в дома карабин и нож. Одиночество коварно, а отравленный алкоголем разум слаб и податлив. Ваграм боялся себя пьяного. не раз и не два проскальзывала предательская мыслишка, будто нашептанная кем-то извне. «Ты можешь закончить это прямо сейчас». И только боязнь Всевышнего уберегала от опрометчивого поступка. До поры до времени. Однажды, выйдя из опоя, Ваграм обнаружил на руке глубокий, кое-как забинтованный порез, а на полу окровавленную розочку из коньячной бутылки. После этого алкоголь как отшептали. К счастью, Ваграм знал, где жили не очень хорошие ребята, которые продавали очень хорошую дурь. И, к счастью, Всевышний прибрал ребят, но дурь не тронул. Ваграм поудобнее устроил вепрь на коленях и принялся равномерно наполнять расстеленный блант зеленоватой махрой анаши. Ловко скрутил. Взорвал, не торопясь, сознанием дело. Подождал, пока голова наполнится приятной дымной пустотой. Когда в голове много места, мыслям легче двигаться. Они летают там, как космические спутники, помегивая красными сигнальными огоньками. Пока следишь за их полетом, можно понять, насколько та или иная мысль правильна. Иногда получается увидеть другую, более верную, которую раньше просто не замечал из-за тесноты и нагромождения хлама в маленькой черепной коробке, упрятанной под выгоревшей на солнце банданой. Ваграм медлил, потому что не был уверен в правильности выбора. Добив косяк, Ваграм поскреб пятерней подбородок, заросший курчавой бородой. Приклад уперся в плечо. Вепрь, оттягивал ладони приятной уверенной тяжестью. Кари и глаза Ваграма впервые смотрели на зверя сквозь прицел. Зверь же, до того неподвижно лежавший, вдруг встал, потянулся и принялся прохаживаться вдоль решетки, нервно оглаживая впалые бока хвостом. Будто и впрямь почувствовал, что находится в одном движении пальца от выстрела, в одном небольшом усилии мышц от смерти. «Красавец!» истощав запоршивив перемазавшись собственным дерьмом тигр оставался тигром так пролежавший в земле меч изъеденный ржой продолжает источать опасную агрессивную красоту в ограм нашел зверя случайно когда устав от одиночества вспомнил про санаторий октябрьский в городе лишь собаки до да кошки но они дичились мрачного двухметрового армянина с фигурой борца. Видать, звериным чутьем своим улавливали, что в прошлом Ваграм работал на отлове бродячих животных, и не десяток, не сотня даже загубленных бродяжек на его личном счету. Таила обиду четвероногое племя и обходила душегуба десятой дорогой. Были еще птицы и крысы, этих за последние месяцы расплодилось без счету, шагу не ступить. Чувствовали они себя вольготно, жрали всё, до чего добирались, попутно подкармливая собой разросшиеся кошачьи-собачьи армии. Но ни пернатые, ни грызуны не годились на роль домашних питомцев. Их устраивал мир без двуногих разносчиков смерти, и они с радостью разоряли город, приспосабливая каменные пещеры человека под собственные нужды. А в Октябрьском был зоопарк. Компактный, как немного разросшийся живой уголок, но вполне себе настоящий. Даже экзотическое зверьё имелось, не только козы и курицы на радость не неизбалованной фауны городской детворе. Но главное, главное, там был зверь, дикий заключённый в полосатой робе. И он умирал. впалые бока судорожно вздымались и опадали. Жёлтые глаза выцвели, подёрнулись плёнкой. Меж пожелтевших зубов вывалился распухший язык, шершавый, как наждак. Ваграм ещё подумал, что все дохлые кошки одинаковы, будь в них хоть 5 хоть 105 пять килограммов. Зверь, не мигая, смотрел на человек Без мольбы, без укора. Просто смотрел. Делал всё, на что хватало уходящих сил. Смотрел и дышал. Ваграм первым прервал странные гляделки. повязав бандану на лицо, прошёлся между вольерами. Объеденные мелкими хищниками, распухшие на жаре, мёртвые звери чудовищно воняли. Почему тигр был всё ещё жив, Ваграм не понимал, но животное упрямство зверя зауважал крепко. Так крепко, что отыскал пустую канистру, наполнил водой и потащил к вольеру. Он не был жалостливым, но такую смерть считал унизительной и несправедливой. смерть шавки, не тигра. Зверь лакал теплую стоялую воду прямо с бетонного пола, все так же лежа на боку. Пол канистры спустя он нашел в себе силы перевернуться на живот. Все это время кошачьи глаза неотрывно следили за Ваграмом, и даже искры благодарности не было в этом желтом пламени. Канистра опустела. Зверь немыслимым усилием поднялся на лапы, обмахивая мокрую морду языком. Всем своим видом он просил добавки. Не просил даже. Требовал. О такой наглости Ваграм расхохотался, шлепая себя поляшком. Ни выпивка, ни трава не приносили ему такой радости и умиротворения. Ваграм нашел лекарство от одиночества. Зверь стал его одушенной жилеткой для слез. Хотя Ваграм и не плакал. Он приходил к вольеру в любое время. иногда по ночам, когда звенящая от комариного писка духота гнала сон. Под коньяк с лимоном хорошо шли задушевные разговоры о прошлом. Под косячок лучше строились псевдонаучные гипотезы об устройстве мира и о том, почему всё случилось именно так, а не иначе. Ваграм же для зверя стал тем, кем обычно становится человек для домашней кошки, прислугой для наполнения миски и чистки лотка. С лотком не заладилось — В клетку входить в Ваграм опасался, а вот с миской сложилось удачно. Конец света. А что конец света? Было до да прошло. Поняв и приняв это, Ваграм решил выстраивать жизнь заново. Недостатка в стройматериалах не было. Он завёл карту и взял за правило отмечать пройденные маршруты. Здесь склад с продуктами, одних только консервов хватит на несколько лет, отметить изображением куриной ножки. здесь охотничий магазин ружья патроны ножи целый арсенал нарисовать пулю тут вот горючка бензин дизельное топливо в бочках заправляйся не хочу нарисовать канистру а вот тут шмотки поди пойми зачем отметил сначала мая в аграмм насил все те же обрезанные джинсы просторную футболку и выцветшую бандану рисовать ваграмм не умел Все его курочки походили на пули, а те, в свою очередь, мало чем отличались от канистр. Рисунки отдалённо напоминали геометрические фигуры, в лучшем случае. В чужих руках польза от таких отметок чуть. Беда в том, что других рук, кроме Ваграмовых, в мире, похоже, не осталось. Неторопливо закрашивая белые пятна, Ваграм обошёл весь город, так и не встретив ни единого человека. Подобно белке, собирающей припасы на зиму, он копил отметки на карте. Уже через месяц одних только куриных ножек набралось столько, что с лихвой хватало до конца жизни. Но Ваграм продолжал методично разведывать новые и новые точки. Так он его и обнаружил. Самый обычный продуктовый склад, где Всевышний ведает почему, имелся работающий рефрижератор, до отказа набитый мороженными свиными тушами. Наверное, можно было объяснить всё без мистики. Аварийный генератор где-нибудь в подвале, например. Или... Да мало ли. Но Ваграм умел видеть знаки, что посылает Всевышний. Единственный работающий холодильник в городе без электричества. Это неспроста. Это знак. Оставалось понять, зачем Ваграму столько мяса. А потом появился зверь, и всё встало на свои места. Для поездок в холодильник... Ваграм приспособил пикап, забрасывав в кузов две-три туши и вез через весь город. Уже в санатории разрубал мясо на широкой колоде, что установил недалеко от вольера. Зверь меланхолично следил за работающим человеком, нетерпения не выказывал. Только влажные черные ноздри подрагивали едва-едва, когда их щекотал пряный запах оттаившей крови. Зверь насыщался до середины лета. Где-то с месяц. может, чуть больше. Ваграм давно не следил за временем. На отменной жирной свинине полосатые тигриные бока округлились, грязная шерсть налилась здоровым блеском. Зверь вдоволь ел, волю пил, сладко спал, вынужденно слушал болтовню обкурившегося человека, и все, казалось, ждал чего-то. Ваграм же не ждал ничего. Сделав крутой поворот, Жизнь упала колёсами в новую колью и покатилась, поскрипывая осями. Убаюканный мнимым спокойствием, Ваграм забылся, расслабился и тут же схлопотал от Всевышнего заслуженный подзатыльник Гладкая металлическая ручка с лязгом упала вниз, поднимая засов. Уже тогда Ваграм почувствовал что-то неладное. но руки привычно потянули тяжеленную створку, распахивая холодильник. За секунду до того, как в лицо пахнуло душным смрадом, одурманенный травой мозг наконец отыскал ту неладную деталь, что не давала ему покоя. Ручка. Она была теплой. А потом Ваграма скрутил резкий и болезненный приступ рвоты. Кое-как усмирив бунтующий желудок, Ваграм отполз от дверей подальше. Содрав бандану, силой прижал пахнущий потом и перхотью платок к носу. Рвало Ваграма обильно В ноздрях застряли крохотные кусочки непереваренной гречки с тушенкой. Стараясь дышать неглубоко и ровно, Ваграм отер лицо. Такой чудовищной воне ему не доводилось обонять даже у вольеров с мертвым зверьем. Неудивительно. Холодильник вмещал сотни-две свиных туш, не меньше. Удивительно другое. в Ваграм был здесь полтора дня назад. За это время даже отключить холодильник сразу после его отъезда мясо никак не могло протухнуть до такого состояния. Дыша через платок, сдавленно матерясь, Ваграм вытащил из лужи блевотина упавший фонарь, обтер Ашорты. В желудке ворочались колючие спазмы. Придерживая фонарь над головой, он ногой подцепил дверь. Луч вытянулся, вонзаясь в тёмное нутро холодильника жёлтой спицей, и Ваграма затрясло по-настоящему. Заледенел загривок, слипшиеся от пота волосы зашевелились. Ваграм до скрипа сжал зубы, чтобы не заорать. Из прикушенной губы потекло горячее, солоноватое. Под пальцами заскрипел пластиковый корпус фонарика. Ваграм остро пожалел, что оставил оружие в машине, оно бы помогло избавиться от немощи, внезапно охватившей всё тело. поможет прогнать страх или хотя бы справиться с ним. Но чёртов карабин в пикапе на заднем сиденье покрывается пылью уже второй месяц. За спиной почудилось движение. Сквозняк. Или кто-то прячется там в темноте. Жмётся вдоль стен, подбираясь на расстояние прыжка. Ваграм завертелся, полосуя тьму лучом фонаря. Он пластал её на куски, Она тут же срасталась, становясь гуще, чернее и опаснее. Никто не таился в складках ее бархата. Никто не крался к Ваграму, припадая к холодному полу мягким брюхом. Взяв себя в руки, Ваграм снова ткнул фонарем в черный проем холодильника. Может, показалось? Не показалось. Дверь распахнулась едва наполовину, но этого хватало. Вдоль тонкой светлой дорожки в темноту уходила бесконечная вереница железных крюков. И на каждом человеческое тело. Ближе всех висела полная женщина с отвисшим животом и грудями. Бескровная кожа отливает алебастром подбородок, из которого растет порыжевший крюк, задран в потолок. Окоченевшие руки слегка разведены в стороны, и женщина еле заметно покачивается, словно танцуя под неслышную музыку, купаясь в пылинках, вспыхивающих под рассеянным взглядом фонаря. Запах пота, блевотины и падали мутил сознание. В огром развернулся на ватных ногах и цепляясь за стены, чтобы не упасть, поплёлся к выходу. Фонарь бесполезно болтался в руке, высвечивая стоптанные сандалии, шаркающие по бетонному полу. Сил на большее не осталось. Казалось, их не осталось даже на страх. Но когда позади в темноте тихонько звякнула натянувшаяся цепь, ваграм припустился с места испуганным зайцем. На свежем воздухе в голове прояснилось. Снаружи пекло солнце, и ветер шуршал листьями акации, наполняя легкие ваграма йодистым морским воздухом. Где-то вдалеке визгливо горланили дерущиеся чайки. Никто не мчался следом с недаемой жаждой свежей крови. Дражащей рукой Ваграм вытащил из бардачка загодя свёрнутую самокрутку. Раскурил с третьего раза. Но, бросив взгляд на полутёмный склад, выронил косяк так толком и не затянувшись. Сжав губы, Ваграм подозрительно вглядывался в проём складских ворот. Может, и впрямь показалось. Столько курить! Вот мозг и закипел. Но что-то ворочалось в голове, стучалось изнутри, не давало покоя. Ваграм поднял оброненную самокрутку, аккуратно сдул пыль и взорвал по новой. Руки ещё тряслись от пережитого ужаса, но теперь он смог обдумать всё спокойно и взвешенно. Мысли-спутники полетели по чёрному космосу черепной коробки. Ваграм следил за их полётом, выхватывая те, что казались ему правильными. Склад обнаружился незадолго до появления зверя. Единственный склад с рабочим холодильником. и это был знак. Холодильник сломался, стоило зверю отъесться, вернуть силы. Совпадение ли? С каждой затяжкой замысел Всевышнего вырисовывался твердыми уверенными линиями, становясь понятным и простым. Бог давал Ваграму цель и позаботился о том, чтобы все было по-честному. Вот только... Ваграм задумчиво отщелкнул Хабарик в сторону. Вот только неужели всё это время в холодильнике висели мёртвые люди? Чем на самом деле он выкармливал умирающего зверя? Чьи тела разделывал на деревянной колоде? Или это видение с потайным смыслом? Ваграм сплюнул и полез в машину. — Пусть и некоторые догадки так и останутся всего лишь догадками, — решил он. Зверь пронзительно взрыкнул, и Ваграм вывалился в реальный мир, ошалела моргая. Заснул? Или задумался, переживая давешний кошмар? Сложив ладони козырьком, Ваграм прищурился, глядя на небо. Оранжевый блин солнца, скрытый туманной дымкой, почти докатился до зенита. От утра не осталось и следа. День в самом разгаре. Получается, тигр разбудил его. Ваграм вскочил поражённый. С колен на землю с глухим стуком упал карабин. Карие глаза Ваграма поймали нетерпеливый тигриный взгляд. Зверь раскатисто зарычал, первый — нет, теперь уже второй раз — подал голос. И в голосе этом явственно слышался вопрос. Никогда прежде зверь не разговаривал с Ваграмом. Никогда. И это был завершающий знак. Щелкнул предохранитель. Взяв вепрь на изготовку, Ваграм вплотную подошел к вольеру. Зверь бесстрашно рявкнул на медлительного двуногого, подгоняя «Убей или отпусти!». Ваграм решительно вскинул карабин и выстрелил. Грохот лавины прокатился по опустевшему санаторию. С Платонов испуганно сорвалась воробьиная стайка. На побережье разорались потревоженные чайки. Тяжелый амбарный замок повис на ушке зияя развороченным нутром. Зверь вжался в решетку, припав на передние лапы. Он готовился драться. Ваграм ухмыльнулся. Такой противник нравился ему куда больше умирающего от голода и жажды. Настороженно поглядывая на зверя, он стволом карабина толкнул дверь вольера, оставляя узкий проход. Пятясь, отошел на несколько шагов, и там застыл... держа зверя на мушке. Тот и не заставил себя долго ждать. Гибкой оранжево-черной тенью скользнул в проем и в несколько прыжков скрылся из виду, затерялся среди густых зарослей. Глядя ему вслед, Ваграм с облегчением выдохнул, опуская карабин. «Беги, тезка, беги!» — улыбаясь, напутствовал Ваграм. «Только совсем не убегай! Мы с тобой не договорили еще!» С карабином в руках Ваграм покидал санаторий. Здесь его больше ничего не держало. Всякий раз, когда путь его пролегал мимо густых кустов, сердце Ваграма тревожно замирало, а глаза выискивали среди мясистой листвы, готового к прыжку тигра. Мысль о том, что в городе больше небезопасно, пугала Ваграма и одновременно наполняла новыми силами. Он боялся предстоящей схватки и жаждал её. Пришло время выяснить, кому принадлежит этот мир — человеку или зверю. Выбравшись из Октябрьского, Ваграм запрыгнул в машину и окрылённый помчался домой готовиться. Божественная игра началась.